Мне не жалко. В сущности, вы бы должны погибнуть. Но только недостаток рабочей силы вынуждает нас произвести данный опыт или даже не опыт, а использовать вас. Вы даже играть будете. Здесь я беру замысел всего гражданина, который хочет придать картам какую-то научную окраску». Возможно, возможно, но пока вам спрыснут химические препараты, посредством которых вы излечите излечитесь от мучающих вас физических болезней, но не от душевных. Душевные я вам лечить буду. Никто из вас не сказал, что и как воруете. Да это и хорошо. Я вас всех запомню. Я имею привычку заходить к каждому на дом и проверять анкетным способом. В данном случае придет мой секретарь. А теперь идите, если встретитесь на улице или в учреждении, сразу увидите, насколько вас запомнил Черпанов. Это были поцелуи, тонко рассчитанные. И это свержение гордости и высокомерия. А слезы даже натрошино подействовали. Он сидел потрясенный. Когда те вышли, нас осталось трое, Черпанов приступил. показывая костюм, который получил от Жаворонкова. Он Носля. Упавшим голосом, все еще не опомнившись, и без озлобления сказал Трошин. Променял. Вот гад. Ну что? Часы. Вот ду. Покажи. Черпанов посмотрел. Ты думаешь, что золотые? Они фальшивые. Я подумал, что это из-за часов ювелиров. Носль испугался и замыл их поспешно. А, черт с ним. Костюм требуйте доктора. Я занял поросенкой для закуски, а часы я отдам Ларвину. Поросенка сожрали. Он впал в обычную свою ознобленность. И вообще, что такое счастье, Леон Иванович? Вот вы говорите полное счастье. А по-моему, мне при полном счастье никак жить невозможно. Кто же при полном счастье будет в карты играть? Слышали ли вы, чтобы когда-либо влюбленные... Ну, нет, до того, когда они объяснились, а когда получили полное счастье, играли в карты? Хотя бы в покер, а? Нет. Они пользуются своим счастьем. Исчезнут карты в вашем строительстве. Леон Иванович исчезнут? Ну, зачем же? Но невинные карты могут остаться, скажем, ну, в подкидные дураки. Не будет, не будет. Если человек счастлив то он и под кидным дураком не пожелает быть. И кроме того, если имущество общее, то на что же играть, а понос убить? Любопытно же, разве что по носу. И зачем тебе костюм, если полное счастье? Может быть, ты Егор Егоровича желаешь одеть? Так ему все к лицу. Ну вот что, ты мне по рубли дашь за человека, двести десять рублей, «А я тебе тогда и анкеты заполню, а то не буду заполнять». «Дам, дам. Но за каким чертом тебе надо было продавать костюм?» «Носль, это с которым вы сегодня плавали, да? Вы противная фигура. И книжками торгует. Ну что ж, придется к Нослью идти». Трошин повторил с озлобленностью. «Ну, вы этого не получите». Он не в каждой... Не вина, за ним никаких грехов нет. Ну и делами у него грехи. Пошли. Ты насчет представителей в комиссию, подумай, и свяжись с Егор Егоровичем. Я мучительно раздумывал, какого же сорта анкеты и что в ней должно содержаться. Мне казалось легкомысленным то, как я согласился быть секретарем «Большого человека».